Глава двадцать 24. Оружейная палата. Адриан. Помещение, куда привел нас Зантур, находилось в подвале. Большое, прохладное, с приглушенным освещением, оно больше всего походило на оружейный склад. На многочисленных столах и полках было разложено оружие. Клинки разной длины и форм, боевые артефакты, луки и арбалеты, копья, алебарды, палексы, рогатки, гвизармы, топоры и многие другие безумные интересные вещи а вдоль стен по периметру разместились аккуратные пушки с полированными ядрами, как на подбор. Опытным взглядом я определил, что все оружие поддерживалось в идеальном состоянии. При виде таких интересных боевых сокровищ, глаза загорелись не только у меня, но и у телохранителей Короля. Даже Мишель и та озиралась вокруг с огромным любопытством. Зантор был единственным, кто смотрел на это лениво, как на что-то обыденное. «Это моя коллекция», — собирал годами пояснил он мне и сурово добавил для всех без исключения. «Руками не трогать. Тебя это особенно касается, Шель!» предупредил он дочку. «Ладно, как скажешь». Тяжело вздохнула моя невеста. «Ну разве не прелесть? Какая еще принцесса может заинтересоваться оружием?» «Правильно, только моя невеста. Необычная и самая лучшая. Это самая большая, уникальная и ценная коллекция на всей Миране. То, что тебя интересует, находится здесь». Он провел нас через все помещение к огромному металлическому сейфу в дальнем углу. Уровень охраны высший, как и уровень секретности. Доступ есть только у монарха Тайлидиса. В данный момент это я. Он приложил ладонь к дверце с выгравированной на ней руной и раздался скрежет металла. Заработали разные механизмы, сдвигая толстые штыри в стороны и перемешивая части руны как кубики». В конце концов, пазл сложился, руна приняла другой вид, и дверца сейфа отворилась с тихим шипением. Мне была знакома эта редкая защитная технология. Встречался с ней несколько лет назад в одном из миров, на Ривере. Управитель гномов Арзен хранил в сейфе с подобной охранной системой свои самые ценные сокровища. «Гномья охранка?» – отпустил я комментарий, и король уставился на меня с изумлением. «Ты это знаешь? Я впечатлен. Гномы ревностно берегут свои технологии от посторонних. Мне этот сейф подарил один банкир из этого народца». «Будьте осторожнее. У них есть артефакты, чтобы отслеживать на расстоянии содержимое подобных сейфов. Самое ценное и интересное для них могут украсть», – предупредил я. «Нет, на этом помещении такой мощный защитный контур, что ни одна муха не проскочит», – заверил меня Зантур. «Его делали Василиски строноса. «Я бывал там и общался с их королем Дамианом», – кивнул я. Глаза Зантура стали квадратными. «Да кто ты такой?» Но я снова ушел от ответа. «Риангард, хозяин хижины у лесного озера. Скажите, Ваше Величество, как вам удается контактировать с разными мирами?» Перевел я тему со своей персоны. Зантур недовольно нахмурился, в очередной раз не услышав от меня ответа, но все же пояснил. У меня есть стационарный портал, я в нем иногда гуляю перед сном, и не спрашивай, где не скажу. «Но это же опасно», – удивился я. Мишель встревоженно посмотрела на отца. Судя по отвисшей челюсти его телохранителей, для них это было тоже откровением. Они же находятся рядом с ним часами и не замечали ничего подобного, за исключением тех случаев, когда он уходит в спальню. «Кажется, я знаю ответ, где именно находится этот портал». «В случае какой-либо угрозы я накидываю плащневидимку и быстро возвращаюсь домой», – спокойно заверил нас Зантур. «А этот король полон сюрпризов». «В каком из миров вы достали оружие?» – уточнил я. «Это неважно», – покачал тут головой. «Самое главное, что оно у нас есть». Он достал из огромного сейфа небольшой продолговатый футляр, от которого исходило сияние. «У меня аж мурашки по позвоночнику забегали от предвкушения. Я так долго к этому шел». Неужели я добрался до того, что искал? Прошел столько миров и испытаний. А когда король открыл футляр, доставая изумрудную стрелу, я не мог сдержать стон разочарования. «Это не остановит некросов», — глухо выдохнул я. «Это оружие от гринджеров, роботов, которые питаются живой плотью. На некросов оно не подействует».